Глава 12. Машина срывалась с места, унося Соню в неизвестность. Дождь уже вовсю барабанил по крыше. Работали дворники. И все эти звуки нещадно били по нервам девушки, которые и без того были доведены до предела происходящим хаосом. Горячие объятия и успокаивающие шёпот Демида произвели на неё ровно противоположный эффект. Соня была на грани. На грани самой настоящей истерики. Она изо всех сил зажмурилась, стараясь вернуть себе самообладание. но ничего не выходило. Демид отпустил её, разжал рот. И как только его мощные руки перестали удерживать её талию, Соня тут же шарахнулась от него на край автомобильного сидения, отодвинувшись максимально близко к двери. «Привет». Улыбнулся мужчина до боли знакомой улыбкой, которая в полумраке салона теперь казалась девушке зловещей. Прости, что напугал. Это была вынужденная мера предосторожности. Соня смотрела на него, ошалела, хлопая глазами. Никак не получалось усмирить неистово молотящее в груди сердце и выровнять сбившееся дыхание. «Зачем я здесь?» Наконец смогла выдавить из себя она, обведя взглядом окружающее её тёмное пространство автомобиля. «Я просто соскучился». Невинно пожал плечами демид после чего протянул руку и взял Соню за запястье, снова бесцеремонно потянув её на себя. «Хотел тебя увидеть. Ты ведь тоже хотела ещё увидеться со мной, правда, Соня?» — вкратчиво спросил он. Девушка хотела оттолкнуть его и даже уперлась обеими руками в широкую грудь. Да так и не осмелилась на грубость. — Но разве это не опасно? Выдохнула она, когда Демид прижал её к себе, не обращая внимания на хоть и слабый, но очевидный протест. Твёрдый рельеф мышц его каменной груди отлично ощущался даже сквозь ткань рубашки, которая очень вкусно пахла хорошим, дорогим мужским парфюмом. — Опасно, Соня. «Очень опасно», — хрипло произнёс он у неё над духом «Но кто не рискует, тот не пьёт шампанского». Огромная мужская кисть легла на Сонин живот и осторожно его погладила. «Подожди», — судорожно сглотнула девушка, вцепившись похолодевшими пальцами в горячую ладонь мужчины. «Демид, пожалуйста, что тебе от меня нужно?» «Ты чего вся трясёшься, Соня?» Проигнорировав её вопрос, задал он свой, поймав девушку за подбородок. и заставив посмотреть себе в глаза. «Опять двадцать пять? Мне казалось, мы уже выяснили, что я тебя не обижу». «Димит, ты не ответил на вопрос». Негромко, но настойчиво произнесла Соня, с жадностью разглядывая его мужественное лицо, словно могла прочесть на нём правду. «Я отвечу на все вопросы, но немного позже. Договорились?» С лёгкой улыбкой предложил он. «Нет, не договорились». Упрямо покрутила головой Соня. «Мы взрослые люди, Демид. Не нужно разговаривать со мной, как с ребёнком. У тебя какие-то проблемы с законом. Мы попрощались вчера, и вдруг ты приезжаешь, заталкиваешь меня в машину. Для этого должна быть какая-то очень веская причина». Демид ещё несколько мгновений пристально смотрел Соне в глаза, будто что-то решая для себя, после чего негромко произнёс. «Я хочу, чтобы ты поехала со мной». К «Куда? Зачем?» «На первое время в Чехию. У меня там есть дом. Дальше видно будет». «Ты шутишь?» — ошеломлённо выдохнула она. «Не шучу». «Нет». Растерянно усмехнувшись, завертела головой Соня. «Я никуда не поеду, Демит. Ты что? У меня сын. Да и работа здесь, квартира. Всё. И ты. Я тебя совсем не знаю». Соня, не спеши отказываться. «Нет, Демит. Я никуда не поеду. Что ты? Пожалуйста, отвези меня домой». «Соня». «Тебе придётся поехать со мной, даже если не хочется. Мне очень жаль». Девушка захлопала глазами, не веря в происходящее. «Что ему от неё нужно? Может, он и правда псих? Зачем ему понадобилось увозить её?» «Отпусти меня, пожалуйста, Демид», — прошептала она, чувствуя, как слёзы отчаяния наворачиваются на глаза. «Я домой хочу. К сыну хочу». «Твоего сына мы возьмём с собой, я всё объясню, Соня. Не переживай так». «Всё будет хорошо», — заверял он, продолжая гипнотизировать уверенным взглядом. «Я так не могу», — закрутила она головой, вырываясь из его рук, и вновь отодвигаясь на сиденье как можно дальше. «Остановите машину», — крикнула она молчаливому водителю, который всё это время ничем не напоминал о себе. «Слышите, я выйду». Но никто не собирался выполнять её просьбу. Соня нащупала на двери ручку и принялась истерично её дёргать, готовая выпрыгнуть на ходу. Но дверь по-прежнему была заблокирована. Однако намерение Сони очень не понравилось Демиду. Он схватил её за руку, грубо оттащил от двери, снова подминая и прижимая к себе. «Да угомонись ты уже, нельзя тебе домой». «Почему?» «А ты прекрати истерить и подумай немного головой». несдержанно рыкнул Демид ей в ухо. «Ты ничего не хочешь рассказать мне, Соня?» «У тебя ведь сегодня гости были, не так ли? Что они тебе сказали?» Соня притихла и сглотнула подступивший горлуком. «Боже, неужели демид решил отомстить ей за то, что она всё рассказала о нём тем двум мужчинам из полиции?» Но следующие его слова вмиг опровергли её бредовое предположение. «Из-за меня теперь и тебе угрожает опасность. Кое-кто решил, что мы с тобой могли быть раньше знакомы, и что ты можешь что-то для меня значить. Тебя возле дома пасут, Соня». «Если бы я тебя не забрал домой, если бы я тебя не забрал, домой бы ты сегодня всё равно не попала». Девушка на секунду прикрыла глаза, осмысливая услышанное, а потом и вовсе зажмурилась. «Как? Как вообще подобное могло с ней случиться? Она ведь всегда жила спокойной жизнью, была осторожна и избегала любой опасности. Как можно было угодить в такую передрягу? Но сейчас было не время для паники. Нужно успокоиться и во всём разобраться». По крайней мере, хотя бы попытаться это сделать. «Кто ты такой, Димит?» Едва слышно выдохнула она, подняв на мужчину обескураженный взгляд. «Что ты сделал? Почему тебя ищут?» «Это долгая история», — скупо ответил он. «Те двое мужчин, что были у меня, они сказали, что из уголовного розыска, и что ты убил людей». «Я никого не убивал, Соня». «Тех мужчин, что разыскивали тебя на даче и ещё какую-то девушку». «Соня...» Демид придвинулся к ней, взяв её лицо обеими ладонями, поднял и пронзительно посмотрел в глаза. «Я никого не убивал...» Соня смотрела на него в ответ, не мигая. Так хотелось ему поверить. Просто безоговорочно поверить. Всё её естество стремилось к этому, но она больше не могла позволить себе быть такой безответственной. В первую очередь Соня должна думать о сыне, должна оценивать все риски. Нельзя доверять незнакомцу. как и тем двум мужчинам, что сегодня приходили в её дом. И зачем только она пожалела денег на такси? Могла бы сейчас уже быть на полпути в деревню. Хотя всё правильно. Прежде чем ехать в деревню к маме и Максу, нужно выбросить свой телефон, по которому её могут отследить, а ещё как-то избавиться от Демида. «Демид, ты мне нравишься», — тихо призналась она, проникновенно посмотрев ему в глаза. «Я была бы счастлива познакомиться с тобой при других обстоятельствах, но...» «Пойми, у меня есть сын, и я не имею права так рисковать, связываясь с тобой. Спасибо, что предупредил об опасности. Но, пожалуйста, попроси водителя остановить машину. Я выйду». Демид тяжело вздохнул и на секунду прикрыл глаза. Выпустив лицо девушки из рук, он откинулся на спинку сиденья и, глядя прямо перед собой, отрешённо произнёс. Сони, мне жаль, что ты оказалась стянута в эту историю. Я понимаю, что тебе сложно просто взять и поверить мне на слово». Но если ты этого не сделаешь, боюсь, мне придётся увести тебя против твоей воли». Внутри Сони всё упало. Даже сердце будто на время перестало биться. «Почему?» Одними губами прошелестела она. «Потому что ты добрая, хорошая девушка. Потому что у тебя есть сын. Потому что я себе никогда не прощу, если из-за меня с вами случится что-то плохое». Девушка последовала примеру мужчины, откинулась на спинку сиденья и, раздражённо выдохнув, уставилась невидящим взглядом прямо перед собой. Даже если он говорит искренне, представить, что она так запросто доверит свою жизнь и жизнь своего ребёнка малознакомому человеку, которого обвиняют в тройном убийстве, было практически невозможно. «Ты не имеешь права заставлять меня куда-то с тобой ехать», со злостью процедила Соня, повернувшись к нему лицом. «Не имею», — равнодушно отозвался Демид, по-прежнему глядя перед собой. «Но я могу это сделать и сделаю для твоего же блага». «Значит, ты меня не отпустишь?» — обречённо спросила она. «Нет, Соня, не отпущу».